Глава 17. Мы подошли к побережью рано утром, когда горизонт на востоке еще олел, как раскаленная полоса стали. Океан был неспокоен, серые глыбы волн тяжело перекатывались вдали, увеличиваясь по мере приближения к берегу. На каменистый пляж они обрушивались с гулом и шипением, вдребезги разбиваясь на искры соленых брызг. Каменные рифы торчали из воды, как спины морских чудовищ, они начинаются прямо от берега, по дуге пересекая всю бухту. Некоторые едва видны, другие возвышаются, как гигантские столбы. Есть и крупные островки, на которых можно разместить несколько строений. На одном из них, в дальней точке дуги, выстроен маяк, мощная башня из огромных блоков серого неотесанного камня. Если приглядеться, можно увидеть полоски мостов, переброшенных между крупными островками. Правда, Сейчас их временами перехлестывают волнами, но в тихую погоду до маяка можно без проблем добраться пешком. С моря дул порывистый свежий бриз, приятный слоноватой прохладой, обдавая лицо. Я вдохнул его полной грудью и остановился. Поднял правую руку, сжатую в кулак. Гул тяжелых шагов позади меня разом стих. Я не оборачивался, но знал, Всем естеством чувствовал замершее позади меня многоголовое, многорукое, многоногое существо, закованное в броню и ощерившееся стальными зубами мечей пик секир. Отряд воспринимался именно так, как единое целое, хотя, конечно, приглядевшись, я бы увидел в строю знакомые лица. Но я и сам сейчас лишь часть этой многоголовой гидры, растворился в своем маленьком легионе. Наверное, ради этого и были придуманы все эти парады, шествия в строю. Занятные ощущения, когда шагаешь в ногу в окружении таких же, как ты, солдат, и чувствуешь, как земля дрожит под вашими сапогами, когда твой клич подхватывает десятки глоток из собственного голоса уже не слышишь. Да и себя уже не ощущаешь, как отдельного человека. Ты уже не ты. Ты лишь частичка силы, в которую превратился строй. И винтик в боевой машине. Наш отряд был не очень многочисленным, одновременно подтянуть в онлайн удалось чуть больше сотни бойцов. Сейчас пригодились бы и неписи-стражники, но их можно использовать только в гарнизонах крепостей. Впрочем, это все равно был самый большой отряд, которым я когда-либо командовал, и сильных бойцов здесь немало. Туманный Волк, Рэд, Акс и Хаммер, Кейн, Инвок, конечно же Дракенбольд, Стелла, Бейфу, да хоть и Макс, и Ника, и Катарина. Ребята здорово прокачались за время нашего совместного путешествия. Противники нам попадались достойные. Палатки военных лагерей раскинулись по всему берегу бухты. На флагах – перекрещенные сабли корсаров. После распада Красного Легиона они стали доминирующей гильдией в этой части Артара. Насколько я знал, несколько сотен бойцов Легиона ушли прямиком туда. Мы стояли на возвышении, отсюда открывался отличный обзор на все побережье. Макс, встав рядом, Что-то торопливо настраивал в интерфейсе, похоже, возился с ботами-видеооператорами. Да уж, сегодня нам нужно снять отличный сюжет. Постараемся обеспечить эксклюзив. Основные силы корсаров на берегу. Здесь разбит лагерь, установлена дюжина дальнобойных катапульт, способных достреливать до середины бухты. «Авангард» закрепился прямо на рифах. Я разглядел на островках баллисты и несколько пирамидальных сооружений похожих на те, что видел во время битвы с Эмиром. Похоже, здесь тоже будут пробовать обездвижить Титана с помощью огромных магических цепей. Кораблей я, к своему удивлению, не увидел. Я-то думал, для сражения с Морским Титаном соберут целый флот. Но, глядя на то, как все сильнее бушуют волны, едва не смывая смельчаков с рифов, понял, что от кораблей здесь в такую погоду толку мало. Никакого Левиафана не понадобится. Крепчающая буря просто разнесет все посудины оскалы. Какой-то странный шторм, поежившись, сказала Ника и прижалась к моему плечу. Ветра-то почти нет, а волны вон какие. — А это не шторм, — пояснил Вульф, тоже подойдя ближе. — Гляньте туда, зарифы. Теперь и я заметил. К центру бухты, как раз напротив башни маяка, море все сильнее темнело, и волны постепенно закручивались в гигантский водоворот. В какой-то момент среди пенной круговерти вдруг Мелькнула тень, и ввысь взметнулась гигантская щупальца. Ника ахнула, крепче сжав мою руку. «Как думаешь, Патрик, это вообще реально завалить эту тварь?» «Ну, не знаю уж, чем думали разработчики, создавая титанов, но теоретически нужна грамотная тактика и слаженная работа. Да, и места появления титанов не зря подобраны. Это бухта – идеальная ловушка. Здесь довольно мелко, на самом деле. Метров десять. Поэтому наш приятель будет основательно торчать из воды. Так что всего и делов пригвоздить его к месту и обстреливать из всего, что имеется. Рано или поздно сдохнет. Надо просто нанести ему суммарно некое количество урона. Охренительно большое количество, конечно. К побережью двигалось еще несколько отрядов. Сначала я подумал, что подтягивается подкрепление к основной армии корсаров. Но флаги были другими. Оскаленные морды медведя, белые на темном фоне. Зияющий пустыми глазницами череп, охваченный огнем, сжатый кулак, в перчатки. Над нашим отрядом тоже реял новый стандарт Красного орла заменил змей, свернувшийся в кольцо и кусающий себя за хвост. Эмблема искателей, как и на моем медальоне. Она сопровождает меня с самого начала игры. Логично было перенести ее и на флаг. Мы наблюдали за побережьем, пока оставаясь чуть в отдалении, хотя... Дозорные в лагере наверняка нас уже заметили. Корсарам все-таки удалось объединиться с другими гильдиями, спросил я, кивая на двигающиеся к океану отряды. — Сильно сомневаюсь, — покачал головой целитель, — ты же понимаешь, что такое глобальный передел? — Ну, в общих чертах. — Это, конечно, игра, но люди-то везде одинаковы, и законы развития цивилизации неизменны. Сильные пожирают слабых, захватывают все, что только могут удержать, и в итоге устанавливается некий баланс. Но баланс-то тоже не может сохраняться вечно. Конечно, но суть в том, что все гильдии, которые хоть как-то могли между собой договориться, уже давно объединились в альянсы. А те, кто остался, настолько непримиримые враги, что будут друг другу глотки грызть, даже если у них под ногами земля разверзнется. Там такая череда взаимных обид, подстав, убийств, что уже не поймешь, где начало и кто виноват. То есть, думаешь, они и сейчас между собой передерутся? Вульф пожал плечами. Я тебе рассказывал, как все было во время рейдов на Эмира и на Песчаного Червя. Кто-то может киниться драться уже сейчас, кто-то может напасть с тыла, в то время как Корсары завяжут бой с Левиафаном, остальные просто будут кружить вокруг, как стервятники, выжидая подходящего момента, чтобы что-то урвать. Что тут особо урвешь-то? Думаю, главная мечта всех этих второстепенных отрядов – дождаться, пока другие сделают основную работу, а потом, в последний момент, добить титана и забрать сердце, а вытащить каштан из огня чужими руками. Такое вообще возможно? Со многими рейдовыми боссами прокатывает. С теми, что на поверхности обитают, конечно. В данжах-то так не получится, там вход запирается до тех пор, пока не будет убит босс. Я просто никогда не участвовал в рейдах. Да и места обитания рейд-боссов обходил стороной. Знаю, знаю, ты же у нас волк-одиночка, улыбнулся Вульф. Но я-то их перевидал десятки. Есть пару дюжин рейд-боссов, которые регулярно появляются на поверхности. Они куда меньше титанов, но тоже довольно сильные и вкусные в плане добычи. Это стратегические ресурсы, и грызня за него между гильдиями идет постоянно. Когда собираешь рейд, приходится думать не столько о том, как самого босса завалить, а о том, как бы другие игроки на тебя не напали в самый неподходящий момент. В общем, грязные игры. Я в них играть не собираюсь. За это я тебя и уважаю. Но какой у тебя план? Толкать проникновенную речь о вторжении их тона сейчас бесполезно. Не та аудитория. «Да и времени на это, похоже, не осталось», — добавил Макс. «Смотрите, там, возле маяка». На самом крупном острове у подножия маяка собрался довольно большой отряд, человек 30, 40, не меньше. Сейчас там шла какая-то возня, было сложно разглядеть подробности из-за колышащихся вокруг волн. Но вот над фигурами бойцов взмыл знакомый черный силуэт, одним взмахом отшвырнувший от себя несколько противников, как сухие листья. Сердце ёкнуло. «Резчик». Я махнул рукой, давая сигнал к маршу. Сам бросился вперед, быстро оторвавшись от остального отряда. До маяка по прямой метров триста, может чуть больше. Но по воде я, увы, бегать не научился, да и на берегу сплошная полоса препятствий. Народу на берегу собралось, пожалуй, больше тысячи человек. Раза в три больше, чем во время похода на Эмира. Впрочем, тогда-то мы видели только основной лагерь легиона, где была сосредоточена главная ударная мощь. А ведь были еще всякие загонщики и заградительные отряды. В любом случае, я впервые видел столько игроков одновременно. Я вызвал интерфейс и набегу активировал кнопку чатов. Общий гильдейский, группа, ники игроков, с которыми я недавно связывался лично. Вот, общий чат локации бухты Левиафана. Статус главы гильдии, помимо очевидных преимуществ, имеет и целый ворох мелких приятностей. Например, функция глаз командира, работающая не только в гильдейских чатах, но и в общих. Злоупотреблять ей не стоит, есть куча ограничений, но сейчас, пожалуй, тот редкий момент, когда она жизненно важна. Это Эрик Легат Нового Легиона, крикнул я, и, подхваченный заклинанием, мой голос разнесся над бухтой раскатами грома. Смотрите на рифы, здесь демоны. Если им достанется сердце. Мой голос утонул в протяжном реве, низком ракочущем, от которого задрожали внутренности и ослабели колени. В центре бухты, рядом с маяком из воды, вздыбилось нечто гигантское, пульсирующее, сплошь состоящее из толстых бугристых щупалец. Оно качнулось, дернулось, будто пытаясь выпрыгнуть с мелководья, а потом раскрылось, как бутон. Уродливый, рожденный чьей-то воспаленной фантазией бутон, из десятков тонн скользкого серого мяса. Щупальца, заканчивающиеся массивными утолщениями, тяжело плюхнулись в море, поднимая целые тучи брызг. Одно из них рухнуло прямо на островок, на котором укрепилась часть авангарда. Бойцов прихлопнуло разом, как мухобойкой. Чудовище снова взревев, поднатужилось, опираясь на гибкие конечности, и окончательно показалось из воды. Нависло над бухтой такой громадой, что даже башня маяка стала выглядеть игрушечной, вершина ее была вровень с головой чудовища. Я как раз добежал до границ укрепленного лагеря, одним прыжком перемахнул через ограждение и крест-накрест вбитых в землю заостренных бревен. Оглянулся. Мой отряд немного отстал, но тоже мчался по склону во весь дух, как маленькая лавина. Лагерь корсаров бурлил. Часть бойцов бросилась к катапультам, часть, наоборот, бежала к дальней от океана стене заграждений. Отряды других гильдий стягивались к берегу, и пока не было понятно, то ли они просто хотят быть поближе к сражению, то ли собираются атаковать лагерь. Я, щурясь от ветра и соленых брызг, попытался разглядеть, что творится на передовой. Там царил настоящий ад. Все тонуло в круговертии волн, вспышках мощных заклинаний, шевелений щупалец, в воздухе несколько раз мелькнули снаряды баллист, за которыми разворачивались в воздухе светящиеся призрачные цепи. Один даже угодил в цель, вонзившись титану в верхнюю часть туловища, цепь натянулась, как струна. Левиафан тем временем предстал во всей красе. Поверх клубка извивающихся щупалец возвышался мощный торс, похожий очертаниями на шахматного коня, обросшего пластинами хитинового панциря, заходящими одна под другую, как чешуя. Вытянутая крокодилья морда, когда титан ревел, распахивалась так, что видны были несколько рядов острых загнутых зубов и бездонная, как туннель, глотка. Ну и хлебала В эту пасть вагон монорельса запросто ухнет, а эта тварь даже не поперхнется. Но главным оружием чудовища все-таки были щупальца. Самые крупные, толщиной метров три, почти не двигались, с их помощью Левиафан просто закрепился на дне. Но у него была и еще пара дюжин конечностей, куда тоньше, но более гибких, похожих на хвосты рептилий, чешуйчатые, сегментированные, они постоянно шевелились, свиваясь в кольца и распрямляясь. И то и дело хлистали по островкам или пытались ухватить отдельно бегущих бойцов. Уж не знаю, может это из-за щупалец или из-за того, что часть Левиафана скрыта под водой, но он казался раза в два больше мира. Как вообще можно совладать с такой махиной, я не представлял. С берега на рифы спешили отряды подкрепления, а может только что убитые бойцы, воскресшие у Менгира и снова отправленные целителями в бой. Возле маяка почти никого не осталось. Рещик Похоже, разметал несколько десятков игроков за пару минут. Впрочем, он был не один. Из воды выпрыгивали приземистые угловатые существа с перепончатыми гребнями на спине. Они тоже набрасывались на игроков, оттесняли их от баллист. Похоже, вестники Хтона каждый раз набирают себе в помощники мобов из местных локаций. Я снова активировал общий чат бухты и выкрикнул «Все нарифы! «Все, кто есть, если сейчас не вышибем оттуда демонов, прострем сердце, и Артару конец!» «Это кто там раскомандовался?» – донеслось в ответ по тому же каналу. «Это наш бой, тебя сюда никто не звал!» «А этих тварей, что сейчас у маяка крошат твоих бойцов, ты позвал?» – парировал я. Авангард моего отряда как раз нагнал меня. Я дал сигнал бойцам, тащившим гильдейский мингир воскрешения, указал на свободную площадку. Ребята действовали быстро и слаженно, четырехгранная стела быстро заняла свое место. Несколько секунд, и на ней вспыхнули светящиеся руны и эмблема легиона. «Эй, какого хрена?» Я обернулся на крик и увидел рослого, закованного в блестящую вороненую броню, воина с внушительными абордажными саблями в обеих руках. Судя по блеску металла, адамантитовыми. А судя по гриве из сине-черных волос, и бороде, с вплетенный в нее дюжины золотых колец, это сам Дейв Джонс, глава Корсаров. За его спиной стояло еще с десяток рубак, и они, похоже, были возмущены и ошарашены, не меньше командира. Ты воткнул ваш мингир прямо посреди нашего лагеря. Такая наглость только кровью смывается. Он недвусмысленно ринулся на меня, замахиваясь саблями, и тут же получил кинжал тарантула прямо в грудь. Сам я, блинком переместившись ему за спину, схватил за волосы и приставил лезвие с кемитара к его шее. «Слушай, да засунь ты свои понты куда подальше!» – прорычал я ему в ухо. «Туда посмотри!» Я дернул его за патлы, разворачивая в сторону моря. Джонс тяжело дышал, срываясь на хрип и пытался вырваться. Но я держал его крепко. А уж по силе никто из игроков сейчас не может со мной тягаться. То же самое было, когда Легион сражался с Эмиром. «Если сейчас демоны раскидают остатки твоих бойцов, Титана нам не видать, и, скорее всего, после этого Артар вообще закроют. Сапфировое сердце – последний из сердец Титанов, которые осталось добыть Хтону». Джон сдернулся было еще раз, но потом расслабился, похоже, понял, что сопротивляться бесполезно. «Чего ты хочешь?» – прохрипел он. «Да просто помочь вам, тупиться! «Хорошо», — чуть помедлив, выдохнул он. Я убрал меч и оттолкнул главу корсаров от себя. Тот развернулся, окинул меня холодным, полным ярости взглядом, но руки с оружием опустил. «Но если это какая-то хитрость, чтобы перехватить сердце», — с угрозой прорычал он. В землю прямо между его ног вонзилась стрела, и он встрепенулся, вскинул клинки. «Вторую всажу тебе в задницу», — выкрикнула Катарина, накладывая на тетиву следующую. «Слушай, ты!» – начал было Корсар, но в следующую секунду ему пришлось отпрыгивать в сторону, уворачиваясь от стрелы. Когда Кэт в гневе, с ней даже дракин боль старается не связываться. «Это вы все послушайте, рявкнула она. «Пока вы тут друг перед другом яйцами бренчите, Рещик уже последних бойцов твоих нарифах рифах перебил. Какое нахрен сердце!» Вы его сначала попробуйте добыть у этой громадины, а потом уже делитесь между собой. Но почему мужики такие идиоты? Как ни странно, этот пассаж произвел больше впечатления, чем все мои предыдущие. джон оглянувшись на остальных, дал сигнал выдвигаться на рифы. Я тоже спешно распределил бойцов. Часть оставил на берегу, помогать корсарам с катапультами и в случае чего отражать атаки с тыла. Все равно островки на рифах небольшие, и сотни человек там сложно будет развернуться. Сам же я с остальными легионерами помчался к маяку. Островки и мосты между ними, ведущие к центру бухты, из-за бурлящих волн вокруг то и дело пропадали из вида. Мы спешили как могли, то и дело оскальзывались на мокрых камнях, а нескольких бойцов и вовсе смыло с моста мощной волной. На первом же островке на нас набросились ихтианы». Издалека они казались почти человекообразными, в основном из-за верхних конечностей. Руки у них и правда были почти человеческие. Примерно тех же размеров, с таким же расположением суставов и оружие свое, грубые топоры, пики и дубины, они держали привычным хватом. На этом сходство заканчивались. В их было больше от крокодилов или акул, чем от человека. Чешуйчатая шкура, высокий перепончатый гребень вдоль всей спины – Мощные хвосты с треугольными плавниками и жуткие зубастые пасти, которыми они орудовали даже чаще и охотнее, чем своим примитивным оружием. Ярость во мне закипала все сильнее, и я даже рад был подвернувшимся под руку противникам. Хлестал я их с каким-то особенным остервенением, они мешали, путались под ногами, в то время как мой настоящий противник там, впереди. Под ударами скемитара их темная кровь потроха, конечности разлетались далеко в стороны, грузно сползали по камням, плюхались в воду. Очистив очередной остров от этих тварей, я оставил на нем две дюжины бойцов, нужно было поднять опрокинутые баллисты и снова нацелить их на Титана. До башни маяка было рукой подать, но маршрут был такой, что каждый шаг давался с трудом. Волны, накатывающие на островки, едва не сбивали с ног, и каждый такой вал приносил из моря новые партии ихтианов. Такое чувство, что там над ней их засело сотни, и они только и ждут новой волны. На мосту, ведущем к очередному скалистому островку, мы столкнулись с небольшим отрядом ихтианов, над которыми явно поработал резчик. Уж не знаю, теми же зельями их поили, что и других приспешников хтона на поверхности, или же чем-то помощнее, но силище так и распирало их, прорывалось светящейся фиолетовой лавой сквозь чешую. Пришлось немного повозиться, и тут мне здорово помог Дракенбольд. По сути, мы вдвоем, выйдя в авангард, расшвыряли с полдюжины этих тварей. Огр пер на них, оглаушивал щитом, я же, выскакивая из-за его спины, а то и запрыгивая ему на загривы, крубил сверху. Вместо молота Больт взял с собой на битву, выкованную специально для него, кобальтовую секиру, больше похожую на мясницкий нож, переросток. Скорости бедняги, как и прежде, не хватало, но если уж он попадал в цель, от противника мало что оставалось. Следующий островок был почти полностью перекрыт гигантским щупальцем Левиафана. Дракенбольд трубанул прямо по нему. Еще раз и еще. Из чудовищных размеров раны начала сочиться черная густая кровь. Само щупальце конвульсивно сжалось, похоже, титан почувствовал урон. «Не отвлекайся, Больт, крикнул я. «Это бесполезно. Давай вперед!» Чтобы перерубить такую гору мяса, нужно возиться полдня. Это все равно, что китовую тушу разделывать. По ней подняться-то непросто, хоть лестницы с собой тащи. Впрочем, мне-то хватит силы и просто запрыгнуть наверх. Я одним махом взлетел на гребень щупальца, сверху поросшего плотной, шишковатой чешуей, похожей на крокодилью. Едва ли не нос к носу, столкнулся с Мавериком.